Послесловие. В этой книге описана одна точка зрения на длинную и запутанную историю кровавого убийства. Ведь сколько людей, столько мнений и толкований. Здесь представлена перспектива Терезы Танк. Разделы текста в жанре прозы написаны на основе собственного исследования автора обстоятельств этого дела, письменных источников полиции и интервью с участниками событий. Основным источником для описания драматических сцен стали рассказы и впечатления самой Терезы Танк. Большинство цитат Мартина Тёрнблада, Сары Лунблад и их близких взяты из письменных источников или аудиозаписей. Все описания драматических сцен были сопоставлены с различными доступными автору источниками информации: материалы расследования, интервью и репортажи в новостях. Текст читал Александр Алёхин